Глава четвертая. Воскресенье, 19 февраля. День. Околоземная орбита. Дос-Салют-8. Проснувшись, почтарь увидел собственные руки, висящие перед лицом, словно вот-вот вцепятся в щеки. Так уж скроены наши мышцы. Павел протер глаза с усмешкой, вспоминая, как впервые углядел этот фокус невесомости. С дернулся от испуга. Потянувшись, позевав, он решительно отстегнул ремни и встал. Почтарю постелили в среднем базовом блоке, Самым широком 16 метров поперек. Под него использовали дооснащенную вторую ступень рассвета. Несколько гостевых спален капсул смыкались по вогнутому борту на манер газыря, залез внутрь, задернул пласт металловую шторку, и ты в домике. Даже голоса проплывающих мимо не мешали почивать, сливаясь с вечным фоном, тишейшим шелестом вентиляции и надоедливым писком индикаторов. Но, по крайней мере, у сна на орбите есть один несомненный бонус: тут ничего не отлежишь спишка как ангел на облачке. С утра Павел посетил ближайший санитарный отсек, лихо разобрался с новой моделью мочеприемника и отправился в здешний садик. Так местные называли переходный модуль между средним и нижним базовыми блоками. В самом деле приятное местечко. Слева и справа таращились в космос обзорные купола, похожие на фасеточные глазища, выпущенные наружу. Их трапецеевидные и круглые иллюминаторы, толщины в кирпич, отлитые из прозрачного кварца, распахивали воистину космический простор. А ботаны, хозяйничие в биотехнологическом модуле, высадили целую аллею из березок и кленов. Чахлые саженцы живо укоренились в гидропонных емкостях, но быстро утратили стройность. Тонкие створики переродились в ползучие лозы, опледшие стенные панели отсека. Листочки распускались мелкие, зато часто переливаясь глянцевыми блесками. Любую из сияющей лазурью планеты Павел втянул ноздрями терпкий запах листвы. Чем не сокольники. Однако культурно отдохнуть на природе Почтарю не дали. Экран информатора проснулся и заговорил человеческим голосом. летчика космонавта Павла Почтаря просят явиться в центральный пост управления. Нижний базовый блок, служебный модуль 3. Там меня еще не насело. Мелькнуло у летчика-космонавта, и он мягко оттолкнулся, чтобы впорхнуть в нижний блок облюбованный ученый-братья. К базовому пристыковали восемь исследовательских и лабораторных модулей. Стая научников в чистеньких белых комбинезонах, акихи рувимы вились между пультов, экранов и табло, ожесточенно споре на лету. Лишь двое усердно крутили педали велотренажеров, приделанных к условному потолку. Все блоки, раз уж конструкторы выставили их тайме делились на ярусы этажи, чтобы запихать побольше оборудования. Лишь по центру круглых палуб зъяли люки. Станционные аборигены ныряли в них или выныривали. Что интересно, ни разу не треснувшись лбами. Третий служебный модуль почтарь обнаружил в самом низу, рядом с доком. Полупрозрачные дверцы со строгой надписью «ЦПУ» подчинились его руками и бесшумно разъехались. Паха вплыл в цилиндрический объем размером с рабочий отсек алмаза, И завертел головой. Дежурные реяли над пультами или висели вверху, пристегнутые и бубнили, взглядывая на экран портативных микроэвм. На западе их звали ноутбуками. «Дмитро, дуй в двигательный отсек. Будем поднимать станцию на километр». «А кто знает? Ирина, это же не шуточки. А если крошки залетят кому-нибудь в легкие, нормально?» «Тенин, готовь вакуум сварщика. Герметичный стыковочный переходник Б-2 на орбитальном доке пропускает. Давай. Да. И глянь еще объединенный шлюзовой отсек». Пояснение от автора. Орбитальный док весом в 90 тонн планировался для станции «Мир-2». «Ока, Байкал, еще 2.0. Погрузка завершена. Объявляется часовая готовность». «Герман Степанович, Москва вызывает». «Переключи на меня», — спокойно ответил Титов, всплывая и придерживая наушники одной рукой. «Начальник станции слушает». «Да, Георгий Тимофеевич». «Все семеро богатырей стажируются». «Энтузиасты, мать их, ети». «Ну, куда ж без этого». Да их наставник застращал. Первое предупреждение говорит, оно же последнее, а следующего раза не будет. Отправлю на землю. Как шелковые стали. Ага. О, нет! Товарищ береговой. Так вы тоже меня поймите, это моя вторая экспедиция. И последняя. Уж лучше вы к нам. Хе -хе. Заканчивая разговор, он приветливо кивал почтарю. Легонько оттолкнувшись пальцами, плавно подлетел и протянул руку. Павел? Э... «Простите, не знаю вашего отчества». «Да просто Павел», — смутился космонавт, — «чего уж там». Перед ним висел человек-легенда, по жребию оказавшийся в тени Гагарина. Пожав пятерню Титову, Паша заодно погасил инерцию его полета. «Ну тогда здравствуйте, Павел». Начальник салюта уцепился за поручень, мельком глянув на дежурных и ухмыльнулся. «К сожалению, отдельного кабинета у меня нет, если не считать спальное место в модуле проживания». Он посерезнел. «Вчера на лунной базе случилось ЧП». Пропали техники и специалист из НАСА. Джозеф Гарфилд работал на «Звезде» по обмену. Поиски прекращены, запас кислорода закончился у обоих. Кое-какими мыслями по этому поводу я поделюсь позже, а пока вы не могли бы поработать на базе за техника? Хотя бы временно. Сердце у почтаря заколотилось, а губы повело в широкую улыбку. Сдерживая ликование, чтобы не посчитали совсем уж бесчувственным, он сказал. «Когда Кубасов гулял по Луне, я скучал по ТМК и страшно завидовал Николаевичу» так что конечно мог бы только опыта у меня как бы и нет пустое отмахнулся титов с облегчением без мало чем отличается от корабля а техник от борт инженера проблемы те же кислород и давление тепло антирадиационная безопасность энергия связь справитесь и я ведь не зря вызвал именно вас павел в случае с атлантисом вы нашли оптимальное решение знакомы с михаилом Гариным? одноклассник мой смутился почтарь титов серьезно покивал если честно признался он с кривоватой усмешкой. И я сам только сегодня узнал много всего интересного. Про физику пространства, про параллельный мир, просветились Земли. Мы в этих делах с бета-пространством введем. Американцы догоняют. А ваш друг Павел уже всех на уши поставил. И Минобороны, и КГБ. Старт «Атлантиса» был секретным, о нем не сообщали. Аналитики из комитета уверены, что шаттл переходил в бету от того и вспышки. Похоже, «Атлантис» запустили в разведывательных целях. Его экипаж собирал сведения об этом... М -м Сопределье. Записывал тамошние телепередачи, слушал радио, снимал. И до меня лишь сегодня стало доходить. Смотрите. Титов всплыл, шлепая ладони по большой фотографии лунной поверхности. Кратеры рябили на ней, как лужа под дождем. Вот база-звезда. Здесь вот рядом каньон хедлерил где добывают ископаемый лед. Адская смесь. Вода, углекислый газ, метан, миак, А чуть дальше не слишком большой безымянный цирк. «Присмотритесь. Видите? Он будто паутиной заткан. Это радиусы и кольца ОМП, уложенные в его чаше. УМП значит «улавливатель межпространственных полей». Титов усмехнулся. Но «Ну, ваш одноклассник лучше в этом разбирается. Мне только известно, что Луна — самое удобное место. Она всегда обращена к Земле одной и той же стороной, и никаких помех. Сиди и наблюдая за всеми этими совмещенными пространствами. Вот я и подумал, а не связана ли гибель тех двоих с мп локацией «Из нас ли был пропавший штатовец? Или из ЦРУ?» «Я понимаю, засылать шпиона аж на Луну — это низкопробная голливудщина, но жизнь порой такие сюжетики подкидывает, что куда там у кино». «В общем, он отчетливо смутился. Мне председатель КГБ убедительно просил уговорить вас. Просто чекисты не в состоянии отправить сотрудника на звезду, а вот если, тем более что вы, хоть случаем, хоть краем, но посвящены во все эти пространственно-временные секреты». С мелким удовольствием досмотрев, как космонавт номер два барахтается в затруднениях, Паха весело рассмеялся. «Да согласен я!» — воскликнул он. «Только кого там ловить и выслеживать? Вы же сами сказали, что американец пропал без вести». «Так они уже другого прислали!» — фыркнул начальник станции, одновременно радуясь и винять. «На челленджера! В общем, Хм. ваша тайная миссия начнется ровно через неделю. А сегодня...» — он задумался. «Так...» Я скажу, чтобы освободили второй или третий модуль снабжения. Забрётесь там и уже без свидетелей потолкуете с комитетчиками. Вопросы есть? Вопросов нет, товарищ генерал-полковник, — отчеканил почтарь. Ну, будут, — подумал он. Потом. Понедельник, 20 февраля, утро, Московская область, Шереметьево. Пепельная хмарь с ночи копилась над головой, затаривая небеса. Ранняя весна с позаранку. Аллое солнце, вскатываясь в зенит, будто растворилось в тучах. Заревые лучи угасали в грязно-белёсых клубах, помалу набиравших угрюмый синевы. Нервные порывы ветра дышали промозглой влагой, однако хляби так и не разверзлись. Натужные хлопья мокрого снега испятнали бетонные плиты аэропорта, да оставили косые росчерки на стёклах прозрачных стен. Вот и все осадки. Выдохлись кумулюсы и будто застеснялись свои немощи, расплылись тихонечко, уступая место солнечной ясности. «Погода шепчет!» — улыбнулся и тиска «Пап, пап!» — возбужденно подпрыгивала Юлька. «Мы на настоящем самолете полетим!» «Полетите!» — заверил я Чада. «А ты?» — карие глазенки захлопали чудными ресницами. «Ты один, что ли, останешься без нас?» «Я потом к вам. Приплыву. Будете ждать?» «Ну, конечно!» — возрадовалась дочь. «Да, мам?» «Да!» — Рита с улыбкой притянула к себе девочку, изнывавшая от впечатлений. «И ты со своей!» — прозвенел за спиной смеющийся голос Инны. Я обернулся. Молодая женщина в элегантном пальто стряхивала с волос растаявшие снежинки, держа сына за руку. Подросший восенок покраснел, и его ладонь рассталась с маминой. «Здравствуйте», — сказал он мужественным голосом. Ну, так им казалось. «Привет», — улыбнулся я и подумал. «В пятом классе уже. Мне сложно было рассудить, какие отношения нас связывают, что за нити между мной и с сыном нужно протягивать, а о каких лучше умолчать». «А, и ты тоже». Расмеялась Рита, оживленно блестя глазами. В одну школу будете ходить, да Вася! Мальчик стеснительно кивнул красивой тети. Ты тогда проследи, чтобы Юлю не обижали. Ладно? Ладно! Сощурившись, я осмотрелся. Боярский, Видов, Краморов стояли в сторонке, окруженной голдящей толпой, и раздавали автографы. Проклово шушукалась сади Самухиной и Наташей Гусевой, а многочисленная съемочная группа все подкатывала и подкатывала огромные чемоданы, сумищи, кофры. С изяществом циркуля стремительно прошагал Гайдай, сражаясь с ярко-красной аляской. Он то ли натягивал ее, то ли пытался снять. «Миша, приветствую!» Я с почтением пожал правую костлявую кисть нашего классика. «Здравствуйте, Леонид Иович! Ваша бесценная супруга — настоящий клад!» Стал уверять режиссер, отчаявшись попасть левой конечностью в зловредный рукав. «Мало того, что Рита прирожденная актриса, спортсменка, комсомолка и просто красивая женщина, она еще и муза! Весь фильм теперь станет другим!» Ну-ка, ну-ка! заинтересовалась я, поглядывая на музу, чьи щеки заметывались румянцем. Во-первых, ее героиня больше не Лида Арькова, горячо толковал Гайдай. А Лита Сигаль. Да это мою однокурсницу так звали, робко вмешалась Рита. Она откуда-то из Белоруссии. — Главное, что звучит, воскликнул Леонид Иович и произнес, словно пробуя на вкус. Лита Сигаль, расхитительница гробниц. Каково? Это не я, зарменилась девушка. Это Мишина идея. Мне сразу пришел на ум давний рассказ голливудской картины про Лару Крофт, еще не снятый в этом времени. Надо же, запомнила. «Снимайте скорее», — широко улыбнулся я. «Хочется же посмотреть!» «Осенью, Миша!» — хохотнул Гайдай. «Осенью!» Бархатно ударил гонг, и чувственный женский голос разнесся по голкому залу. «Объявляется посадка на рейс номер 333 Аэрофлота, Москва, Шеннон, Гандер, Гавана. Пассажиров просим пройти к терминалу номер 2». «Товарищи!» — возопил режиссер. «На посадку! Паспорта, билеты!» И актеры шумную толпой двинулись за Гайдаем. Наскоро потискав Юльку, я сунул Рите в карман энную сумму в долларах журча. «Будете по два часа скучать в Ирландии и Канаде, так хоть пирожочком угоститесь. Гамбургерчиком». Бесценная супруга щупала купюры и сделала большие глаза. Ну «Ничего себе пирожочком!» — «Пригодится в хозяйстве». Рита с чувством меня поцеловала, а Юлька никак не могла дотянуться. Пришлось самому наклоняться к подставленным губкам. «Тьмоки-тьмоки, папусичка!» — запищала девочка, и обе красавицы поспешили вдогонку за киношниками. Секунда, и все перетасовались. Проклова что-то с жаром внушали Рите, Самохина сисюкала с Юлей, но тут мой сын взял сестричку за руку, и та не стала вырываться. А я глядел им вслед и грустил. «Бывает со мной такое, накатит иногда печаль». Что толку изучать время, когда нет сил замедлить его беспощадный бег? Вот уже тридцатник разменял. Хотя мне ли жаловаться, что не говоря, моя новая жизнь удалась, яркая, временами бурная, переполненная событиями, подчас странными и удивительными? Чего тебе еще, старче? Мои губы искривились усмешкой. Житье далось мне дважды, но как же иногда хочется, чтобы трижды... Смешные эти попаданцы свою своей юности радуются. О, сейчас мы все глупые ошибки исправим. А толку! Вот вроде переписал я свою биографию, учел все промахи, и тут же допустил новое. Меня, например, до сих пор точит произошедшее с отцом. Устало же убеждать совесть, что не виновата я. Она все равно грызет. Неудивительно, что достает порой и слабовольное мечтание. Дожить бы до 2018-го, встретить бы снова Лену с Наташей. Пусть бы еще разочек закинули в прошлое. Заломив уголок рта в злой иронии, я медленно приблизился к прозрачной стене. Белые авиалайнеры медленно катились под гул турбин, горячий воздух дрожал и свертывался за оперением. Белоснежный Ил-86 готовый улететь на Остров Свобода и еще цеплялся за телетрап-гармошку. Моим девчонкам не увидеть любезного их сердцем по пусечку, но я все равно дождусь улета. И развалился на диванчике. Я не знал, что мне делать, как быть с восенком — Встречались мы очень редко, но всякий раз я чувствовал, мальчик рад мне. Однако раскрывать тайну его рождения было нельзя. И что тогда? Ждать? А вот Наину я обиды не держал вовсе, она дала мне все, что мне хотелось. Да, всего лишь однажды, но такой вулканической пылкости, такого накала страсти я не испытывал ни до, ни после. Хорошистка будто искупала свой обман мурной разнузданностью. В те тающие минуты она любила меня до безумия, меня одного... А прочий мир не существовал вовсе. Можно ли винить ее за тогдашний порыв? Но вот свою вину я ощущаю все отчетливей. Февраль скоро истает. Отплываем мы марта 10-го. Будем изображать обычный сухогруз компании Universal Exports, следующий под либерийским флагом. Из Ленинграда в Роттердам доставим партию магнитофонов с нашего Тачмаша. В Роттердаме загрузимся какими-то приборами для завода Карибсталь и почапаем в Сантьяго де Куба. Сведимся. Я упруго поднялся. Ил-86 вырулил и катил по взлетке, ускоряясь. Оторвался от земли. Убрал шасси, словно лапы поджал. Потянул наискосок, набирая высоту, догоняя пышное кучевое облако. Канул в кучу. «Тот же день, позже, Щёлково, улица Парковая». Выехав на центральную, я подчинился капризу и свернул к Парковой. Ни разу сюда не заглядывал, да и зачем?» Высотки, где я заселился в прошлом будущем, еще не существовало в проекте. На ее месте стояли старые двухэтажные дома. Что за фантазии меня сюда привели? Или вправду пишут в детективах? Редиску влечет на место преступления. Как ни крути, а злодеяние я совершил таки, изменил реальность. Стало лучше, безопасней, справедливей. А это кому как? Теперь от проску богатенького папашки, бандиты из лихих 90-х, уже не подкупить избирателей, чтобы те подсадили мажора в Госдуму. Зато хорошенькая выпускница не станет путанной, то есть шлюхой, а поедет на ударную комсомольскую, где влюбится в простого работящего парня, и все у них будет хорошо. Действительность весьма относительна и условно. Нельзя добиться блага, не причинив кому-то зла. А соблюдать баланс, знать меру, сие не воля человеческой. Я припарковал «Волгу» возле магазина «Стекляшки» на Зубеево. Мне он помнился как «Пятерочка», а ныне тут обычный гастроном. Покупателей было мало, и я не спеша прогулялся по торговым площадям, отыскивая и не находя знакомых примет. Все течет, все изменяется. Сгорбленная старушка в смешной шапочке набивала пакет желтыми бананами, а ее бойкая внучка взвешивала сосиски. Широкоплечий колхозник, выпустивший шикарный чуб из подушанки, с подозрением нюхал горлышко бутылки с кока-колой. Видать, опасался, что покроется родимыми пятнами капитализма, ежели сделает глоток. Подумав, что ностальгировать по несбывшемуся как минимум странно, я решил позаботиться о бренном существовании. Взял грамм триста окорока и баночку на скафе. хлеб дома был и кошачьего корма еще целая упаковка. Проживем. И уже став в очередь на кассе, понял, что кофе — это зря — ведь Рита лишь летом вернется. «Ай да, — айда махнул я мысленно рук. руку, — запас карман не тянет. Моим вниманием завладели большие электронные часы над выходом. Зеленые цифры складывались в 11.40 и вдруг, незаметно для глаза, сменились на 11.41. Будущее накатывалось в туманных дали вечности, окунало в себе этот мир и тащило его дальше, ко временам, чья истории еще не была написана. — Напишем, — пообещал я себе, — только бы без помарок. «Четверг, 2 марта, день ПБВ. Луна, море дождей, база «Звезда». «Кто заказывал такси на Дубровку?» — весело грянул Крикалёв, вплывая в обитаемый отсек. «Выметайтесь! Только сначала груз перетаскаете, товарищи пассажиры!» «Вот наглые!» — ухмыльнулся почтарь, с трудом отрываясь от улюминатора, проползавшая внизу луна завораживала. «А экипаж на что?» «А вы без безбилетники!» — крикнул Джинибеков из командного отсека. «Вот так газ!» Вздохнул Павел. Угнетают зайцев, как хотят. Квадратное лицо американца перетянуло слабой улыбкой непонимания. Sorry, Паул! прогудел он. Гнуть, угнетать понимаю. Зайцы не понимаю. Зайцами у нас прозывают те, кто ездит без билета. Understand? Oh, yes. Камон тогда. Почтай рыбкой нырнул в грузовой отсек. Перетаскать невесомые контейнеры в ЛК лунный корабль было несложно. Зайцы даже не запыхались. Все, пока. Ба-бай! «Берегите уши, чтобы люком не прижало!» <хе -хе -хе> «Язва ты, Дженни Беков!» «И еще какая!» Элкашка была очень тесной, а сиденье полагалось лишь пилоту. Рулил кораблем рюмин. «О, какая встреча!» — запыхтел Павел, кое-как поделив место с Гасом Рикфортом, и еле дотянулся до протянутой руки пилота. «Привет, Викторович! А говорили ты на пенсии?» «Не дождутся!» — хохотнул Валерий Викторович. «Возраст не помеха!» «Так, все, расстыковка!» ЛК мягко толкнулся, отходя от зари Рюмин бубнил в усик микрофона, держа связь с ТМК, а почтарь вытягивал шею, заглядывая в иллюминатор. Пилот загораживал лунные пейзажи, но кусочек зрелища все-таки давался глазу. ДЛБ-звезда расположилась в море дождей в местности под названием не особо сладкозвучным Болото гниения. Пояснение от автора. В РИ долговременную лунную базу-звезда планировалось развернуть в течение 80-х годов. С запада этот район прикрывали горы Архимеда. К северо-западу располагался кратер, посвященный славному жителю Сирагуз. А на севере стелился залив Лунника, названный в честь Луны-2. Однако самым примечательным был восточный край болота, вздыбленный гористым районом Апеннин. Именно там, рядом с кратером Хедли-С, и заложили долговременную лунную базу. Выбор места очевиден. Вал кратера рассекала так называемая Борозда-Хедли. извилистый каньон с километров поперечники и глубиной метров четыреста. На дне борозды залегало настоящее сокровище — ископаемый кометный лед. В нем больше всего воды, немного угарного и углекислого газа, плюс аммиак, формальдегид, метан и метанол. Все эти сведения выдал Рикрофт, как бы убеждая своего спутника. «Я точно селенолог! Рейли!» really А в пяти километрах от каньона Хедли-Рилл гора Хедли-Дельта, она выше земного Олимпа. Где-то там осталась посадочная ступень Фелкона, лунного модуля Аполлона-15, вдохновенно болтал он. It's — любезно сказал Рюмен, прерывая лекцию. — Идем на посадку. Он пригнулся, а почтарь вытянул шею. В тишине только и слышно было, как свистят двигатели. Ш -ш -ш -ш. На темном море гладком издали проступили неровности, расселены воронки, кольца каменных обломков, кусков лавы или спекшегося реголита. И до чего ж приятно было увидеть среди этого дичайшего хаоса серебристые цилиндры, выложенные в форме косой восьмерки. Жесткое лунное солнце освещало базу косыми лучами, рождая слепящий блеск и кромешные тени. It's beautiful! выдохнул газ. Павел задумчиво глянул на спутника. Может, он все-таки из НАСА? подумал он. Шуршащий свист двигателя усилился, огрубев до зода, и алкашка сотряслась. За иллюминатором взвихрилась пыль. Контакт! почтарь разом повеселел. База, прием! сказал Рюмин обычным голосом. Мы сели. «Понедельник, 6 марта, день, Москва, площадь Дзержинского». Где я только не встречался с чекистами, но в это монументальное здание угодил впервые. Особенного трепета не ощущалось, разве что история поддавливала чуток, наполняя длинные коридоры тенями Феликса Эдмундовича или Лаврентия Павловича. Дежурный офицер кивнул мне и отворил дверь. За порогом распахивался просторный кабинет, отделанный деревянными панелями. Мартовское солнце светило непочину ярко, и темные шторы шоколадного оттенка пригашивали несанкционированное сияние. Но не мой шалый настрой. «Товарищ председатель комитета государственной безопасности СССР!» — отбарабанил я. «Заместитель директора научно-исследовательского института времени явился по вашему приказанию!» «Шутим!» Иванов легко поднялся из-за стола и шагнул мне навстречу. Давненько я его не видал, но генерал Армении чуть не изменился. Все такой же простецкий, с виду, бодрый, энергичный, мягкий снаружи, твёрдый внутри. Здравствуйте, Миша! Здравия, желаю, Борис Семенович. Простите, это я по инерции. С негромким смешком, Иванов, пригласил меня за небольшой столик. Сядем редком, поговорим лотком. Не то чтобы вопросы накопились. Просто хочу навести порядок в мыслях. С Атлантисом мы малость разобрались, похоже, шатл действительно шпионил в бета-мире. Но меня больше интересует иное ЧП на Луне. Я нахмурился. «Не понял. Что-то с улавливателем?» «Хуже. Двое из персонала базы «Звезда» пропали без вести. Исследователь из Штатов Джо Гарфилд и ваш сотрудник Роман Почкин». Эта новость заставила меня похолодеть и тоскливо напрячься. Ромка не чистился в моих друзьях, будучи самим по себе. Рел на втором плане, но он все равно оставался товарищем. Без малого десять лет мы с ним толкались на одном пятачке с пристрастием, допрашивая природу». Нам есть что вспомнить. «Пропасть на Луне!» — вытолкнул я. «Это гибель, Борис Семенович!» Генерал досадливо крякнул. «Возможно, вы правы, Миша, я рассуждаю слишком уж по земному, но по-прежнему повторяю присказку, что ходит в уголовном розыске. Нет тела — нет дела. Понимаю, что выгляжу по-детски упрямым, но уж такой я закоренелый оптимист. Наш человек сейчас на лунной базе, так что жду добрых вестей, несмотря ни на что. «Ну, пусть хоть тела найдет», — мрачно вымолвил я. Иванов понятливо увел разговор с траурной темы. «А вы мне можете доступно объяснить, что вообще такое этот ваш улавливатель? Может, я тогда стану лучше понимать, с чего вдруг американцы так на него облизываются?» «Да там такая гонка была», — поморщился я. «Почища проекта. Пока мы тему наглухо не засекретили, кое-какая информация утекла на запад, а Фейнберг собрал хронокамеру в колумбийском универе. Но это вы знаете. А Литбоуэрс сделал еще один шажок в сторону инверсии времени, и те же Тахионы приоткрыли ему дверь в сопредельное пространство. Если судить по данным разведки, мы все же лидируем с нашей -то хронокамерой четвертого поколения». Боурс завяз на втором. Та же картина с преобразователем пространства. Выйти они могут только в бету или гамму, причем с вероятностью в 60 с чем-то процентов, смотря как четырехмерные МП, межпространственные поля, лягут. Вот как раз с ними это основная Марокко. Представьте себе, что альфа и бета двухмерны и смыкаются на исчезающей линии границы, как положительные и отрицательные цифры на нуле. Трехмерные структуры соприкоснутся гранями, а совмещенные поля многомерных пространств соседствуют по всему объему. Недаром Калмогоров предлагает называть М-поля нульпространством. Представить его невозможно, разве что хорошему математику, вроде Андрея Николаевича. Но именно так выглядит наше мироздание. А что касается улавливателя, он выстроен по схеме Крапивина. Это антенная полусфера из металлических колец и радиусов, собранных в чаше кратера. По радиальным дугам челночат тележки с тахионными детекторами, которые, цитирую первых межпространственников, «улавливают межпространственные связи и конфигурации, которые мгновенные без системы возникают в точках совмещения четырехмерных полей». А совмещенные поля, по официальной теории МП, излучают сигналы независимо от трехмерных координат. Поэтому вращать улавливатель, как обычный радар, не нужно. Лежит себе в кратере, пускай лежит. Я помолчал, ворочая тяжелые мысли. Так мы нащупали гамма-пространство, дельту и эпсилон. Они тоже сопредельны нашей альфе. Ну, изучаем, пока вылавливатели 6 шесть радиусов. Выложим еще столько же, запустим новые детекторы. Информация поступит больше, и будет она точнее и полней. Вот, как-то так. — Ни хреново, девки пляшут по четыре сразу в ряд. — задумчиво проговорил Иванов, пальцем поправляя очки. — Ладно, не последний, Михаил Петрович. Его голос постражал. «Товарищ президент гневаться изволил и велел ваше участие в экспедиции сократить до минимума. Вам приказано не покидать судно ни при каких обстоятельствах, а в случае прямой внешней угрозы немедленно осуществить переход из беты». «Осуществим», — покладисто сказал я и мило улыбнулся.